Глава вторая. «Не буду даже думать о магии», — согласилась я. «В конце концов, муж наверняка понимает в этом больше меня. Хоть я и прожила всю жизнь без магии. Лишиться ее не хотелось бы». Снова откусила конфету. «Очень вкусно. Из чего это?» «Рецепт спросишь у Дарьи или у Жана. Все, что я знаю — мед, клюква, лимон, масло на орехах и немного имбиря и корицы. Спрошу. Я поколебалась, стоит ли возвращаться к исчерпанной вроде теме, но все же сказала. Ты меня защитил от этого паразита, а я вместо благодарности на тебя наорала. Прости меня. Не за что. Виктор помолчал. Даже если раньше я и сомневался, после того, что увидел сегодня, я совершенно убежден в твоей верности. И телесной и духовной. В конце концов, ты закрывала щитом меня, хотя одному Господу ведомо, как ты могла этому научиться. Ну, это же логично. Моя магия — электричество. Я осеклась. Моя магия — электричество. Значит, может создать электромагнитное поле, которое способно оттолкнуть свинцовую пулю или хотя бы замедлить ее, по крайней мере, в теории. Но я даже самой себе не смогу объяснить, почему я была в этом уверена, и уж тем более не смогла бы рассчитать такое взаимодействие. Институтский курс физики давно выветрился у меня из головы. А уж если я попытаюсь объяснить это вслух, путаясь в терминах своего мира, не только Евгений Петрович, но и милейший Иван Михайлович решит, что я брежу. «Молния», — сказал Виктор, — «твоя магия — молния». Хотя это действительно электричество, в магии все же пользуются названиями стихий, а не физических явлений. Да какая разница? Главное, что она могла бы задержать пулю или расплавить, неважно. Я очень испугалась. В таком состоянии в голову может прийти что угодно. Хорошо, что получилось. Хорошо, согласился он. Замедлить пулю? Он улыбнулся, взъерошил мне волосы не расплавив при этом меня. И хорошо, что ты не безвозвратно навредила себе. Бери еще конфет, сколько можешь съесть, и чуть больше». Виктор замолчал, с умилением наблюдая, как я уминаю сласти. «Как ты узнал, что мне нужна помощь?» — спросила я. «Я не знал. Увидел яркий свет во дворе. Слишком яркий. Выглянул в окно, увидел тебя с фонарем». Понял, что нужно остановить, пока не поздно. «Почему?» — изумилась я. «Разве запрещено освещать электричеством? Магией молнии?» «Электричеством?» — задумчиво повторил Виктор. «Теперь понятно». «Мне-то совершенно ничего было непонятно. Магические световые шары разрешено использовать только для освещения дворца, садов и путей коронованных особ. Как их создать? Тайна одной семьи, члены которой уже несколько веков, бессменные дворцовые фонарщики. Они берегут эту тайну, потому что если она станет известна всем, они потеряют свое влияние на корону, закончила за него я. Что ж, царина той цари, что владеют тем, что недоступно простым смертным. Виктор кивнул. Именно. Поэтому даже если кто-то и догадался, как ты, свои догадки предпочитает держать при себе. Может быть, использует дома. Мне бы пригодился такой свет, писать при нем гораздо проще. Но не при гостях. И тем более не на улице. Поняла. Значит, с идеей магических фар на каретах придется попрощаться. Может, оно и к лучшему. Но все же какая-то жалость, что я не универсальный гений? как все порядочные попаданцы, и не могу объяснить мужу ни принцип батареи, ни как сделать лампочку. Утер бы нос этим типом с коммерческой тайной. И главное, не придерешься. Никакой магии. Надеюсь, что действительно поняла. Не унимался муж. Это опасно. По-настоящему опасно. Был такой профессор, Петров, который сделал, как он это называл, электрический свет, и описал это в книге пару лет назад. «Исполинская батарея». «Батарея? Только сейчас до меня дошло, что Виктор спокойно отнесся к упоминанию электричества. Воистину, это магическое истощение плохо влияет на голову. Но раз есть батарея и электричество, два угольных стержня, между которыми прямо в воздухе возникал ослепительный свет», — продолжал муж. Еще он описал, что такой свет может расплавить тонкие пластинки металла и много чего еще, В общей сложности страниц на 200. Через несколько месяцев после выхода книги его нашли мертвым рядом с его устройством. На ладони осталось обугленное пятно. Я охнула, поняв, к чему он клонит. Решили, что его убило собственное изобретение. Опыты объявили опасными. Книгу запретили, непроданные экземпляры уничтожили. Но теперь, после того, как ты упомянул электрическую природу молнии, я задумался. «Ясно», — медленно произнесла я. Вспомнила еще кое-что. Но Аглая видела. И Петр. Слуги пойдут болтать. Слуги будут болтать. Об очередной ссоре господ. И о том, как в барина стреляли, а стрелявший сбежал так что по сравнению с переполохом сегодняшнего вечера любой странный свет — сущие мелочи. «Сбежал? Ты упала. Мы с Петром бросились к тебе, и Зайков этим воспользовался». Я тихонько выдохнула. Пока Виктор рассказывал, как было дело, я успела испугаться, что он убил горя любовника Это только в романах красиво звучит. Отомстил за честь жены. А в реальности убийство все равно остается убийством и ничего хорошего в этом нет ты рада сдвинул брови виктор я рада что ты не взял греха на душу я погладила его по руке зайков допрыгается рано или поздно с его-то замашками муж вздохнул когда я увидел свет надо было бежать как был в халате но я решил одеться вот почему он в рубахе И вот откуда пуговица, остановившая пулю. «И хорошо, что ты оделся. На халате нет пуговиц. И синяком бы ты не отделался», — воскликнула я. «Если бы я не потерял время, ничего бы не случилось. Зайков бы не посмел приблизиться к тебе, если бы увидел, что я рядом». «О чем ты? Он посмел в тебя выстрелить, не то что подойти». Муж покачал головой. Этот выстрел явно был необдуманным действием по душевным порывам. Он бы не сделал этого, если бы не был зол и напуган. Может, он и прав. Покушение на убийство при свидетелях — для этого нужно быть типом, которому сам черт не брат. Зайков при всех его недостатках на полного отморозка не походил. Поэтому я и думаю, что если бы выбежал как есть, все было бы по-другому. Виктор помолчал. Пока я одевался, свет погас но я решил все же выйти встретить тебя, чтобы ты не переломала ноги в темноте. Услышал голоса в глубине сада и понял, что надо поторопиться. Дальше ты все видела. Много ты услышал, полюбопытствовала я. Виктор улыбнулся. Про павлина с хроническим воспалением самолюбия. Твоя речь стала удивительно образной. Похоже, ты и в самом деле коротала время выздоровления за научными журналами. Кстати, что такое атрофея и при чем тут кора? Нарушение питания, от которого у него мозги окорели. Я поспешно сменила тему. Это же додуматься надо. Влезть в чужой сад, чтобы подкараулить женщину, которая его знать не желает. Когда мы наведаемся к исправнику? Мы не пойдем к исправнику. На пару мгновений я лишилась дара речи. Но почему? Он стрелял в тебя и только чудом не убил. Это же самое настоящее преступление. Мы не пойдем к исправнику. С нажимом повторил Виктор. Я не хочу, чтобы тебе снова перемывали кости в каждой гостиной. Но я-то знаю, что ни в чем не виновата. И ты знаешь. Это не важно. Твоя репутация и так подмочена, а еще один скандал ее добьют. «Тебя не примут ни в одном доме, и...» «И это похоронит и твою карьеру?» — уточнила я. «Мне-то на сплетни». «Нет, пожалуй, что не плевать, если я хочу вести дела с соседями. Если у нас с мужем будут дети, им нужно будет обеспечивать будущее. Так что я не могу себе позволить наплевать на репутацию. Виктор тем более не может». И Зайков наверняка это знал. Пропадя, но все пропадом. Я не служу и не собираюсь служить, поэтому о карьере могу не думать, сказал Виктор. И все же исправнику заявлять незачем. Но он стрелял в тебя. Нельзя же так это и оставить. К тому же, слуги все равно будут болтать. Обращать внимание на болтовню слуг считается дурным тоном. Не беспокойся, я совсем разберусь. Виктор улыбнулся не понравилась мне эта улыбка а он забрал у меня из рук опустевший стакан и мисочку с остатками конфет и точно специально да что там наверняка специально отвернулся чтобы отнести их на чайный столик что ты задумал встревожилась я неважно снова улыбнулся он не забивай себе голову всякой ерундой ты только что говорил что я совсем разберусь и я разберусь Сердце пропустило удар, а чай, кажется только что разливавшийся теплом в желудке, словно разом заледенел. «Ты его вызвал», — прошептала я. «Еще нет. Был занят тобой. А посреди ночи такие письма не отправляют». «Не надо», — только и смогла сказать я. Виктор присел на край кровати, взял мои ладони в свои, заглянул мне в глаза. «Настя». Иногда приходится просто делать то, что должен, и смиренно принимать последствия, какими бы они ни были. Он погладил мои пальцы. Все мы в руках Божьих. И на все воля его. Я вцепилась в его пальцы так, будто он прямо сейчас собирался идти стреляться, и я могла его удержать. Не успокаивает. Он едва заметно улыбнулся. Знаешь, я даже рад, что все так обернулось. Теперь я совершенно точно уверен, что не безразличен тебе. Я задрала голову, уставилась в потолок, глупо, по-детски пытаясь удержать слезы. И я никак не смогу это остановить? Ты можешь молиться за меня. Вот спасибо, утешил. Я все же не удержалась, шмыгнула носом. Муж, вздохнув, притянул меня к себе на колени. Еще ничего не случилось, может и не случится. Он коснулся губами моих волос. «Может, Зайков в темноте свалится в канаву и свернет себе шею? Или от волнения упьется до смерти? Или подавится?» Виктор тихонько хмыкнул. «Или я споткнусь о порог?» «Не смей!» — я вскинула голову. «Не смей так говорить!» Виктор молча прижал меня к плечу. Качнулся, баюкая, точно маленькую. А я плакала и плакала пока слезы совершенно не изнурили меня, погрузив в беспокойный сон. Подскочила я резко, будто от толчка. Но нет, меня никто не беспокоил. Вторая подушка рядом с моей была примята. То ли я металась во сне, то ли Виктор спал рядом. Из-за закрытых штор в спальне было темно, не поймешь, который час. Я ругнулась. Почти на ощупь пробралась к окну, Отодвинула тяжелый бархат занавесей. Сквозь шелк засияло солнце. Я выругалась снова уже вслух. Проспала. И, как было, в ночной сорочке и босиком помчалась в покое мужа. Василий вырос на пороге гостиной, промямлил что-то, дескать, барин велел не беспокоить. Я снесла его, даже не замедлившись. Сперва удостоверюсь, что муж еще дома. Потом буду расспрашивать, давно ли барин велел не беспокоить, и где он сам.